Эму и казуары Австралийский эму во многом похож на южноамериканского нанду. Примерно такого же веса и такой же величины. Детишки такие же полосатые, отцы такие же заботливые, мамаши столь же легкомысленные. Отложив яйца, они предоставляют отцу насиживать их и заботиться о потомстве. Насиживание продолжается семь-восемь недель, по одним сведениям, и восемь-девять по другим. И все это время будущий отец ничего не ест, лишь иногда позволяет себе напиться. А в первую и последнюю неделю не позволяет себе даже этого, сидит неподвижно. За время насиживания самец Эму теряет треть своего веса. Однако и после появления страусят жизнь отца не делается легкой. Все внимание теперь он сосредоточивает на страусятах. Эму, как и страус, отличный бегун, может бежать со скоростью 50 км в час, но он к тому же еще и прекрасный пловец. О жизни Эму известно достаточно много, но почти все, что известно о жизни Эму, получено из наблюдений не в Австралии, а в зоопарках, и в большинстве своем в европейских, пишет Гржимек. Конечно, австралийцам не до изучения эму, они заняты войной с птицами. Мы уже говорили об этом в первой части. Добавим лишь, что сейчас на Земле остался лишь один вид эму, а всего полтора столетия назад Альфред Брэм в своей знаменитой жизни животных описал шесть видов этих птиц. Но если Эму хоть и в зоопарках, но все-таки как-то изучен, то его близкий родственник Казуар вообще изучен далеко недостаточно. У Казуаров имеется большой роговой гребень, напоминающий шлем. У одного вида он особенно заметен, поэтому вид назван шлемоносным. Это самый крупный из Казуаров, всего их три вида. Высота около 150 сантиметров, вес приблизительно 80 килограммов. Золотистый казуар несколько меньше, и самый маленький – мурука. Казуары живут в Австралии, на Новой Гвинеи и близлежащих островах. Мурука только на островах, в Австралии этих птиц нет. Образ жизни, то, что о нем известно, у всех видов схож. Самцы сооружают гнезда из листьев и мха, самка откладывает 3-5 яиц, и оба родителя, у казуаров, и отец, у мурука, насиживают их. Сроки насиживания точно неизвестны, по одним данным около 40 дней, по другим около 60. Казуары, как и эму, хорошо плавают и даже ловят иногда рыбу, ловят мелких грызунов, ящериц, насекомых но основная их пища — растительная. В отличие от всех других нелетающих птиц, казуары живут не на открытых пространствах, а в лесах поодиночке или парами, стай никогда не образуют. Местные жители считают, да и многие ученые придерживаются этого же мнения, что казуары — мрачные, неуживчивые и опасные птицы. Может быть, поэтому их трудно содержать в зоопарках. Однако на Новой Гвинеи в деревнях нередко можно увидеть молодых ручных казуаров, которые свободно и спокойно разгуливают по улицам. Правда, взрослых местные жители сажают в загоны, а затем убивают. Казуары-поставщики материалов для копий, наконечники копий делают из когтей, и для ножей их делают из костей птиц. Мясо же съедается. Сейчас казуары стали достаточно редкими птицами, однако охота на них продолжается, теперь еще и потому, что за эту птицу торговцы животными платят большие деньги.